ЧАСТЬ ВТОРАЯ Отроки-послушники закончили уборку трапезной, выжили тряпки, обтерли руки нижними краями длинных фартуков, укрывших сутаны, и уселись передохнуть на приступке, разделившем залу пополам. Фартуки, взятые на кухне, были грязными, и, стоит признать, достаточно зловонными, в отличие от личных вещей послушников, содержащихся в чистоте, Гигиене в озерной обители придавалось первостепенное значение. Длинные столы, пол, скамьи теперь тоже сверкали чистотой. Ох уж сегодня возлюбленные братья и позволили побаловать себя яблочным сидром перед теологическим диспутом, а кое-кто чем и покрепче не поврезговал. Так шумели, так разошлись в праведных спорах, что у отроков-послушников заставших самый финал дискуссии аж уши горели как бы кого в ересе не улечили с кухни доносились монотонные звуки натирали металлическую поверхность мальчики понимающе переглянулись а похлы так и драет котлы важно заключил один кивнул и весело добавил на камбузе ох не говори так тут же одернул его другой камбус это когда на лодке А обитель — дом наш!» Мальчики благочинно замолчали, а потом все же не выдержали и оба весело прыснули. Но не громко, чтобы пухлый не слышал. Дело еще, конечно, не в проворот, и пока все не закончат, сна не видать. Но ему они помогать точно не станут. Стукач он, пухлый. И все больше послушников прибавляли к его прозвищу слово «тухлый», причем ставили его впереди. Пухлый всегда возводил кляузу на мальчиков, да и делал это почти открыто. Набивал плюсы перед старшими, и самое обидное, что у многих братьев-лекторов такое поведение встречало благосклонность. Но не у всех, к счастью. Вот и сегодня Тухлый-Пухлый настучал брату Фёклу, что они брали плоскодонку и тайком на плотину плавали. а наш северным концом-то в пустые земли уходит, как не посмотреть? Наказание было суровым, и розыгни сбежали, И, видимо, не спать теперь мальчикам до утренней зари. Но и пухлому брат Фёкол трудовую повинность определил. За донос. Причём самую тяжелую в одиночку все котлы перечистить. «Говорят, завтра брат Дамиан прибывает», — как бы невзначай упомянул мальчик, вспомнивший о камбузе. «Возлюбленный брат Дамиан — светоч озёрной обители». — последовал зазубренный ответ. Но царившая в воздухе, хоть и деловитая, но веселая атмосфера, словно чуть потяжелела. Первый мальчик вздохнул, искоса глядя на товарища. Потер друг о дружку усталые руки и очень тихо сказал. — Как думаешь, если бы на его месте был брат Фекол, все было бы по-другому? На этот раз ответа не последовало. Но воздух будто бы еще налился тяжестью. А потом оба мальчика вздрогнули и побледнели, потому что где-то далеко, во тьме, таящиеся за окнами, завыли псы пустых земель. Но сюда псам не добраться. Обитель защищена надежнее, чем само пирогово, и к ней не пробраться никаким врагам. И сама обитель, и некоторые уединенные затворнические кельи Возведены на сваях посреди огромного Акуловского озера. Самое большое в цепи водохранилищ. Его еще зовут Учинским или Учморем. И широкая водная гладь является лучшей защитой. А от непрошенных гостей из числа лихих людишек стерегут капитаны.